Глава 16 Дорога до Петербурга заняла 5 дней. Можно было бы и быстрее, если бы великий князь воспользовался порталами, но у него было много дел государственной важности, и он совершенно не собирался тратить время, запланированное на решение возникших в империи проблем, на приблудившихся попутчиков, которых он по непонятной самому сентиментальности, а точнее, непонятной мне ибо я прекрасно знал князя, и особой сентиментальностью он отнюдь не отличался. Принял на борт дипломатического дирижабля, да еще и предоставил им дипломатическое убежище, что означало в перспективе быстрое получение гражданства. Хорошо еще, что дирижабль в тот же день покинул пределы Японской империи, не задерживаясь нигде. Ну, тут понятно, на это было две причины. Первая, и самое важное, все же со мной была никак не связана. Императору Мэдзи, Вообще было не до брата русского коллеги. Он только-только пришел в себя от горя, связанного с потерей сына, да еще намеревался собрать все имеющиеся у него резервы и подтянуть яйца, чтобы каким-то образом поставить на место обнаглевшие кланы, которые решили, что время траура вполне подходящее, чтобы Сигунат организовать. Сдается мне, что свалил я из Японии очень вовремя. И дело было не только в том, что за мной охотилось полстраны, А еще и в том, что, похоже, император решил наплевать на вековые традиции, запрещающие ему предпринимать активные действия в течение года, и он всерьез вознамерился настучать кланам по головам. Гражданская война полномасштабная и не щадящая никого вот от чего я умудрился так вовремя слинять. Ну и, конечно, вторая причина так или иначе связана со мной. Пока Мэдди только-только поднимает голову, Кланы, как бы прискорбно это ни звучало, пользующиеся на данный момент просто огромной властью, вполне могут решиться вступить в конфликт с князем, который позарился на их законную добычу. В прямой военный конфликт они, конечно же, с Российской империей вступать не станут. Но и Российский император не такой уж дурак, чтобы идти на поводу у кланов, развязывая полномасштабную военную операцию против Японской империи. Хотя момент сейчас как нельзя более удобный. Страна разрознена, и напасть на взорвавшегося соседа, который находится практически в стадии гражданской войны, как нельзя лучше подходит, чтобы приструнить Японскую империю. Так что пока никому не пришло в голову ликвидировать князя на территории соседнего государства для своей выгоды, дирижабль проворно пересек границу государств и теперь неспешно возвращался в Петербург. «Все это я узнал, когда лежал в медицинском отсеке огромные летающие машины – и слушал, как шепчутся капитан корабля и лечивший меня доктор. «Самые лучшие политики у нас, конечно же, те, кто никогда в жизни даже не заглянет в резиденцию власть имущих. Но зерно истины все же в каждом разговоре по душам всегда было. Правда, выводы, как правило, делаются не всегда верные. Но оно мне и не нужно». В данном случае информация была практически достоверная. Так или иначе, Данные индивиды находились в самом центре событий и знали довольно много. Я усиленно притворялся спящим и не понимающим русский язык японцам, и они меня совершенно не опасались, устроившись за тонкой перегородкой, отделяющей мою койку от остального помещения небольшого отсека. С этого времени прошло уже три дня, а я все никак не мог восстановиться, даже химицу посовал. Видимо, все-таки клинки Сюрикена были пропитаны каким-то ядом. Но, с другой стороны, хуже мне не становилось, а делать на дирижабле особенно нечего. Почему бы и не полечиться основательно, раз такая возможность предоставлена? Да и просто выспаться. Я пытался вспомнить, когда я нормально спал до этого, но вспомнить так и не получилось. Где-то в прошлой жизни. лейп медик императорского клана, точнее, один из многочисленных армий врачей, пользующих императорскую семью, За перегородкой загремел с склянками, готовя очередную порцию лекарства для своего единственного пациента. Ему, похоже, тоже было интересно, чем же нанесена рана и почему я все еще жив. «Дима-сан, могу я увидеть моего господина?» Все-таки ее хорошо учили и готовили к тому, чтобы из мужиков веревки вить, причем так, как ей этого хотелось. Только вот почему-то я не был достоин чести увидеть работу истинной гейши, Мне по какой-то причине доставалось лишь Мегера. Карма, что ли, такая корявая? При этом я прекрасно понимал, что именно Мегера, да еще и убийца, вот истинное лицо Марика. Но мне было охота посмотреть и на то, как она умеет обольщать. Все-таки я незаконченный мазохист, как бы ни казалось со стороны. Никак не могу привыкнуть к этой вашей особенности, милая Марика, называть господина мужчину, к которому вы просто не можете принадлежать. — раздался голос медика. Я прямо представлял, как он разводит руки в сторону, буквально пожирая взглядом красивую девицу, которая довольно часто приходила меня навестить в его отсеке. А вот Лиса, в отличие от нее, не объявлялась. Не удивлюсь, если она решила воспользоваться моментом, чтобы окрутить кого-нибудь из делегации, знающего японский язык, и построить свое довольно небедное будущее на чужой земле. Я ее не осуждаю, никаких видимых преференций изгой японского клана ей предоставить не может, а она мне, как ни крути, все же не принадлежит». За ширмой раздался звук брякающих склянок, которые, по всей видимости, медик поставил на стол, чтобы не отвлекали его от общения с прекрасной дамой. Дмитрий Ходов был молод, хорош собой, принадлежал к старинному роду. Его клан стоял очень близко к императорскому дому, и хоть Ходовы и не имели княжеского достоинства, я точно знаю, что наследник главы клана даже рассматривался на роль Сонькиного мужа. Дмитрий хоть и не являлся наследником, а был его двоюродным братом. Мог похвастаться тем, что делал успешную карьеру, в 25 лет уже получив должность лейб-медика после окончания университета целительства. Возможно, не самый лучший выбор для представителя высшей аристократии, которая традиционно занимала офицерские должности в императорской армии, но что поделать, если ты владеешь лишь магией жизни, да и то на уровне, позволяющем лечить, но не убивать. Те, кто сомневается в том, что магией жизни невозможно убить, глубоко заблуждаются. Можно, еще как. Только для этого необходимо много сил, которых у Дмитрия не было. Становиться предметом насмешек в армии он не захотел и пошел в целители, и у него неплохо получалось. Должность лейб-медика он действительно заслужил, и ее ему не за красивые глазки дали. И вот этот самый лощеный и великолепный Дима внезапно поймал себя на мысли, что ему чрезвычайно нравится Марика, и он совсем не против с ней пошалить. Да вот неувязка. Девчонка называла своим господином полудохлого парня, которого великий князь Петр велел ему вылечить. Но Дима не отчаивался, а пытался узнать, какие именно узы нас связывают с красоткой, и нельзя ли эти узы как-то обойти, если не порвать, пытаясь узнать больше у этой хрупкой на вид японки на очень ломаном японском языке. Мог бы перейти на международный, его в школе гейш учат в первую очередь, но откуда ему было знать об этом нюансе? Марика тоже хороша, не давала парню ни единого шанса. Вы ошибаетесь, Дима-сан. Я принадлежу Оши Йоси. Мой контракт был передан ему представителем клана Кюдзё, которому он принадлежал до этого момента. И, пожалуйста, не стоит больше пытаться за мной ухаживать. Это крайне неприлично, ведь я не свободна. Если вы не прекратите меня преследовать, я вынуждена буду сообщить об этом Петру сама. Надо же. А мне всегда казалось, что Марика готова на все, лишь бы уколоть меня побольнее. А она, оказывается, так за мою и за свою честь переживает. Видимо, она умеет быть приличной в чужом и незнакомом ей обществе. Господи, Марика, не злитесь, я всего лишь пытаюсь получше узнать ваши традиции. Они так сильно отличаются от наших. Значит, ваш контракт принадлежит этому мальчике Оши Йоси, и это означает, что вы его наложница? Да, что он девчонку достает. Мне аж встать захотелось, чтобы навести уже порядок. Но правый бог вспыхнул огнем, намекая на то, что вставать все же преждевременно. Как же меня уже достала такая беспомощность? Как же понять, могу я влиять на регенерацию или нет? Или она сама решает, когда начинает заживлять раны? Небольшую царапину, да, без проблем. Я же наверняка смогу умереть, порезав пальчик. А вот рану в печени никак нельзя. Печень — это святое. Я закрыл глаза, вызывая темную волну, И направляя ее к поврежденной печени, которая двинулась к ней неохотно, словно что-то мешало ей подойти к поврежденному органу. Я мысленно надавливал на волну, буквально заставляя ее двигаться дальше, краем сознания, продолжая слушать занимательный диалог. «Нет, Дима-сан, я не наложница Йоси-сана. Я не видел...» но готов был поклясться, что Марика покачала головой и ненадолго замолчала, видимо, думала, действительно ли нужны разъяснения от нее или это все-таки причина, по которой Дмитрий хочет продолжить с ней диалог. Наложница – это официальное положение женщины, чуть ниже, чем жена, но лишь немного. Так, в отсутствии официальной жены, наложница выполняет все обязанности последней – Следит за домом, управляет финансами семьи и тому подобное. Но наложницу могут иметь только самурай. А Йосисан самураем не является. Но даже если бы являлся, я слишком ничтожная личность, чтобы стать наложницей представителя клана. Конечно, сказки я в детстве читала про то, как гейша или куртизанка становились наложницами и женами. Но это всего лишь сказки, которые к действительности, увы, не имеют никакого отношения. Она замолчала, а я сосредоточился на поднявшейся волне, все глубже и глубже погружаясь в нее, чувствуя, что так далеко я пока не заходил. Черная волна внезапно резким толчком достигла печени и как только прикоснулась к поврежденному органу, сразу начала вливаться в нее огромным потоком. Такой боли я не испытывал никогда. Но благо она была всего лишь секундной, и я не успел потерять сознание от болевого шока. Внезапно боль прекратилась. В принципе, боль. Даже та ноющая, которая доставала меня последние несколько дней. От неожиданности я даже не сразу понял, что перед глазами словно всплыла проекция моего тела, в каждую клеточку которого проникали темные ручейки. Но вот одно место на правом боку эти ручейки почему-то обходили стороной. Я пригляделся и увидел порез как раз там, где находилась печень все же первичные ощущения, что поток проник куда нужно, оказались сложными. В печень-то они проникли, а вот дальше по какой-то причине входить не хотели. Но мне настолько удалось разогнать эти потоки, что они умудрились заблокировать все болевые рецепторы. Нет, это, конечно, хорошо, но лучше от этого мне все равно не станет. Как бы я ни старался, направляя и усиливая потоки, они все так же обходили саму рану стороной. Именно сюда вонзилось чертово оружие этого подонка Кацера, который весьма умело прикидывался нейтральным к нам, отбросом общества, а сам, оказывается, мало чем отличался от того же Оми, для которого все, кто находился хотя бы на одну ступень ниже, были вовсе не люди, да и вообще не живые существа, так, комки грязи, которые по какой-то непонятной причине оказались у него на дороге. «И ладно бы просто переступили» так ведь чаще всего не может удержаться, чтобы не раздавить и не размазать тонким слоем. Злость переросла в ярость, и я внезапно очень четко увидел, как одна из темных ниточек тянется к зияющему участку и пытается проникнуть в него. Выбросив из головы все посторонние мысли, я уже целенаправленно направил темные нити в рану, наблюдая за тем, как они заполняют зияние, и словно сшивают края, образуя своеобразный мост, по которому начинает течь все больше темных ручейков, до этого момента обходящих зияние стороной. Рана не исчезла, но на нее будто бы наложили заплатку, под которой сложно стало разглядеть происходящие процессы. Настолько плотно она заполнилась моей темной составляющей. И что мне теперь постоянно разгонять себя до такого состояния, чтобы регенерация работала в полную силу? «Как вы себя чувствуете?» Я вздрогнул и распахнул глаза, мгновенно убирая из них тьму. Но Марика все равно заметила и вздрогнула, отводя взгляд. Она так и не смогла привыкнуть к этому взгляду, хотя видела эту тьму гораздо чаще, чем кто бы то ни был. Он вызывал у нее трепетный ужас и непонятный мне страх. «Лучше», — коротко ответил я, прислушиваясь к себе и отмечая, что мое лечение не прошло даром, и я действительно чувствую себя гораздо увереннее, чем еще час назад. Ну, боли по понятным причинам не было. «А ты решила побыть для разнообразия вежливой?» Она снова вскинула на меня глаза, и я усмехнулся. «Ну, раз ты здесь, помоги мне подняться, а то у меня скоро пролежни образуется. Ты уверен, что можешь встать и не изойти кровью?» Я внимательно посмотрел на девушку. Ну, было разок, до следующий день после ранения, когда я думал, что самое опасное уже позади. Оказалось что рано начинало кровоточить от малейшего движения, и довольно сильно. Не знаю, сколько я тогда потерял крови, потому что элементарно вырубился. А теперь она была действительно обеспокоена, и это, если честно, ставило меня в тупик. Вот заодно и проверим. К тому же, скоро мы достигнем цели, и все равно нужно начинать расхаживаться. Сомневаюсь, что Петр сам позволит нам оставаться на дирижабле, ожидая, когда же я окончательно поправлюсь. А пользование услугами штатных инвалидных кресел сразу после приземления ставит меня в очень сложное и неловкое положение. Я же как ни крути японец, хоть и не самурай. Я протянул ей руку, и Марика помогла мне подняться на ноги, поддерживая за талию. Шатало меня, конечно, знатно. Сказывались дни валяния в кровати. Ноги плохо держали, голова кружилась, и я довольно сильно наваливался на свою... А кем она мне все-таки приходилось? учитывая, что я услышал перед тем, как занялся, наконец-то, самолечением. «Что вы делаете?» Как только мы выбрались за перегородку, к нам подлетел лекарь. «Вам нельзя вставать!» «Позвольте мне самому судить о том, что мне можно, а чего нельзя просто категорически». Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали настолько резко, но сдерживаться тоже не собирался. «Ваша рана, я вообще не понимаю, что с ней, и почему она не реагирует на лечение. Он замер на полусловие глядя куда-то в ту самую область на моем теле, где еще недавно зияло ранение. «Как вы это сделали?» Ошарашенно прошептал он, забыв о Марика напрочь. «Теперь его волновали непонятные метаморфозы с моей печенью, которой он в силу специфики своего дара вполне мог видеть. Никогда не встречал ничего подобного. Как дела у нашего пациента, Дмитрий? Мы все резко развернулись на звук голоса князя». При этом я едва не завалился, сумев потерю равновесия выдать за приветственный поклон. «Это просто поразительно, ваше высочество, но, похоже, за дело взялась его естественная регенерация, и я впервые вижу нечто подобное!» Тут же принялся объяснять лекарь. «Это хорошо, потому что завтра утром мы прилетим в Петербург». Князь на мгновение задумался. «Я связался со своей женой, вкратце обрисовал ей ситуацию». Княгиня хочет, чтобы я привез вас троих в нашу загородную резиденцию, в которой мы в основном проживаем. Она хочет с вами поговорить, Иосиф И я не смог придумать ничего лучшего, чем предложить свой дом вам в качестве временного пристанища, пока вы не определитесь с тем, что же вам все-таки нужно». И князь, не дожидаясь ответа, в котором он не нуждался, вышел из больничного отсека, оставив меня в ступоре, потому что я не планировал встречаться с матерью. Вот и ответ на вопрос о сентиментальности, о которой я думал еще час назад. Мать настояла на том, чтобы увидеть того, кто провел последние минуты жизни ее сына рядом с ним. Почему-то о ней я как-то и не подумал. Ведь она вполне могла просчитать, кто я такой и что со мной происходит. А мне не хочется нарушать это все еще хрупкое чувство равновесия, которое я сумел приобрести. Но с другой стороны... Выбора у меня не было. Значит, нужно было морально приготовиться к этой встрече.